КАДАМ. КОМАНДА АВЭА САНДАРА. ПРЕКРАСНАЯ КУЗИНА. 8.07.2015. Мятеж КРОВАВОГО герцога – одно из наиболее ярких и печальных событий в новейшей истории королевства Альконт. В 1924 году стало очевидно, что правление династии Рестеровых подошло к концу. Королю Роману II исполнилось семьдесят. Он тяжело болел, а его единственный наследник погиб в авиакатастрофе. По закону власть должен был принять принц Николай Игорент, его королевское высочество герцог Арконский, двоюродный племянник монарха. Однако этого не случилось. Когда Рестеров отправился в чертоги солнца, принц находился в рассоне. Получив телеграмму, он вылетел на Аркон. По пути корабль атаковали пираты, и принц проиграл сражение. Вместе с ним погибли экипажи яхты и двух кораблей сопровождения. Права на трон немедля предъявил его светлость герцог Ветск, находившийся в списке претендентов сразу за принцем. Началась подготовка к коронации, но церемония опять не состоялась. Небольшая группа аристократов, к которым присоединился и руководитель венетрийского отделения службы государственного спокойствия, представили доказательства, что пиратский налет организовал герцог Вецк. Это возмутило высшее общество, и многие отказались признать его королем. Люд Таргет, профессор истории Джалийской академии философии. Книга высоких родов королевства Альконт, обновленное издание от 21 марта 2015 года. Том в темном переплете со знаками генеалогической коллегии на обложке выглядел до невозможности солидно. Когда пришел курьер, доктор общественных наук Мария Гейтс листала справочник в поисках фамилии Алимант. Она сидела на трапе Голиота, подложив под спину свернутый рулоном жакет и попивая кофе. Мария слышала о семье офицера раньше, но не помнила в связи с чем. Беглое чтение вскоре дало результаты. Конечно, достопочтенный графы кречет. Герб — серебряный дуб на лазурном фоне, девиз — бесконечная небесная глубина. Основателя рода звали Олеф Алемант. 4 12 тысяча 10 тридцать второй годы. Отслужив пять лет в военном аташе дипломатического представительства Альконта в Грионе, он устроился секретарем к его светлости герцогу Вецк и быстро поднялся по карьерной лестнице. Настолько высоко, насколько это вообще было возможно для простолюдина. Умный и осторожный Олив умел наблюдать за происходившим вокруг и делать правильные выводы. Именно он примирил герцогов Ветск и Арт, когда их затянувшееся противостояние едва не выплеснулось в открытое военное столкновение. Олив убедил своего господина выдать дочь за старшего сына и наследника противника, приложив все усилия, чтобы свадьба состоялась. В 1620 году, после заключения брака между молодыми, королева Элеонора Илоринт пожаловала Оливу медаль миротворца «Золотую горлицу», графский титул и земли. Судя по всему, он отличился не только на дипломатическом и матримониальных фронтах. Оказавшись в коронной коллегии, новый достопочтенный граф Кречет с головой окунулся в политику. Дарованный надел его не интересовал, и им занялся старший сын. Тимур-Алемант, к сожалению, не обладал талантом землевладельца и вскоре предпочел последовать по стопам отца. Графство ожидал неминуемый упадок, но, к счастью, домой вернулся Леовен, младший сын Олива. Дочитав до этого места, Мария усмехнулась. Имена в семье графов Кречет переходили из поколения в поколение. От брата и четырех сестер Леовена всегда отличала тяга к путешествиям и риску. Еще подростком он, не рассчитывая на наследство, выбрал военную карьеру и нашел себе покровителя. Пройдя обучение у рыцаря, Леовен взял в банке под его поручительство судно на перехватчик и поступил на флот. Долг он выплатил уже через четыре с половиной года. Леовен упорно продвигался по службе, стал командующим эскадрой, получил под начало три боевых группы. Удача исчерпала себя в битве над Аркалайским хребтом. Леовен разбил рейдерский флот, но был серьезно ранен в бедро и ногу пришлось отнять. Личная трагедия Леовена обернулась для семьи успехом, хотя сам он понял это не сразу. Столица вгоняла его в тоску, слишком часто видел бывших сослуживцев и военный отправился в Кречет. Делографство постепенно увлекли Леовена. Он отбросил хандру, женился на дочери соседнего барона. В течение следующих четырех лет на свет появились двое сыновей и дочь, окончательно развеевшие его печаль. Всего детей было восемь, шесть мальчиков и две девочки. Через год горная лихорадка скосила Олива и Тимура, которые оказались в самом эпицентре эпидемии в столице. Леовен унаследовал титул и земли, став истинным основателем рода. Все мужчины семьи служили в армии, и после обязательного срока Или продолжали карьеру, или обращались к политике. Миротворческие идеи и Лариндов требовали обширного аппарата чиновников. Однако с приходом к власти династии Романдов ситуация изменилась. Войны возобновились, и алиманды временно оставили сцену коронной коллегии. Один из них даже дослужился до адмирала и командовал в годы Пятой альконской грионской войны. При династии Рестеровых достопочтенные графы Кречет снова увлеклись политикой, но ненадолго. Грянул кровавый мятеж, и находившиеся на пике славы Алиманды почему-то ушли в тень. Мария задумалась. Добровольная потеря влияния выглядела необычно. Наиболее вероятно, Алиманды заплатили властью за сохранение титула и владений. Его Величество Эдгар I Маркавин относился к союзникам великодушно. но имел четкий план развития королевства. Он тонко манипулировал людьми, событиями и постарался задвинуть подальше лабировавших свои идеи графов Кречет. От размышления о причинах ухода алимандов из политики доктора и отвлек курьер. Посланник ушел, озираясь и словно не веря, что человека из подобного захолустья позвали в приличное место. Дома рядом с Игорянской площадью содержали только очень состоятельные семьи, Увидев в приглашении подпись Лявиана Алеманда, капитан Лем Декс вначале подумала, что особняк принадлежит ему, но отказалась от этой мысли. Офицер точно не рвался свести частное знакомство и к тому же собирался ее кому-то представить. Лем заглянула в балансир вызвать экипаж и вернулась в ангар переодеться. С легким недовольством оценила свой скудный гардероб и выбрала серую рубашку, похожего цвета туфли на невысоком каблуке и костюмы из темно-синего льна в пепельную полоску, жакет и узкие брюки. Поправив шейный платок и натянув летние перчатки, капитан вышла навстречу с корду, окрашенному в фирменный голубой цвет такси. Водитель открыл перед ней дверь и вернулся за руль. Лем откинулась на сиденье. Ей давно следовало научиться водить, но на земле она чувствовала себя неуверенно. Через полчаса Мария стояла перед красивым особняком. Табличка на столбе у ворот гласила, что дом принадлежит семье Келтрин, достопочтенным графом Гамчевым. Доктор запомнила фамилию, решив потом еще раз пролистать справочник, и залюбовалась. Она давно не гуляла по игоренскому кварталу и позабыла, как восхитительные утопавшие в зелени старинные особняки. Такие больше не строили. В последнее десятилетие архитекторы тяготели к кампиру. Марии новый стиль казался недостаточно выразительным, не то что творение прошлого. Дом Келтрин с тонкими колоннами в илларинском стиле будто парил над арконом, маленькое облако над большим. Здание окружал роскошный сад, изумрудно блестевший в разгар нежаркого июля. Мария разглядывала аллею за оградой слишком долго и пристально. Подошел привратник. Очнувшись, капитан помахала приглашением. Слуга открыл дверь в арке возле ворот и изучил карточку. Прошу, доктор Гейтс, леди Амилей, командир Алеманту Пруда. Идите по этой аллее, в конце поверните направо. Вас проводить? Показывайте. Я не просветленная, и местоположение людей по наитию не определяю. Привратник ответил вежливой и ничего не выражавшей улыбкой: "Прошу сюда". Лем направилась за ним, убрав руки в карманы брюк и негромко насвистывая. Классический сад вмиг очаровал Марию лаконичностью линий и простотой форм, невысокими деревьями, идеально подстриженными живыми изгородями и ровными коврами газонов. В зелени кустов прятались белоснежные мраморные скульптуры, в чашах фонтанов отражалось небо. Дорожка повернула, выведя к пруду. Над водой Изгибался ажурный мост, дальним концом упиравшийся в ступени миниатюрной беседки, оплетенной ручьями в юнков. Колонны поддерживали невесомый купол. Ее отражение неподвижно лежало на воде. Слетевший с дерева листок пустил по глади рябь. В беседке виднелись двое. Алиманта вернулся на звук шагов, а молодая девушка в светло-голубом платье и жемчужных сережках приветливо улыбнулась слуге и гостье. «Добрый день», — произнес офицер. «Амилла, позволь представить тебе Лем Декс, капитана Голиота Ава Сандара. Капитан Декс — это леди Амилла Келтрин». Лем обратила внимание на ее глаза. Серо-голубые, но удивительно яркие. Золотисто-русые волосы, уложенные в замысловатую прическу, открывали овальное лицо с крупноватым носом, крепким подбородком и густыми бровями, делавшими взгляд еще выразительнее. «Добрый день», — отозвалась Лем. Вспомнив завершение вчерашней схватки, она не удержалась и поддела офицера. «Ваша невеста?» «Не удостоился подобной чести. Моя кузина». «Добро пожаловать!» — у Амилы оказалась мягкая бархатная сопрано. «Проходите, капитан Декс, составьте нам компанию». Алимант отодвинулся вглубь, уступив Лем место и стараясь держаться от нее подальше. Он не хотел думать ни о поединке, ни об унизительном разговоре с лейтенантом Севаном Ленидом. «Этот многоуважаемый гитский джентльмен!» Офицер мысленно поморщился. Эффективность Севана дурно пахла, хотя тот, похоже, не видел в своем шантаже ничего предосудительного. Не следовало ждать от невоспитанного фермера высоких моральных качеств. «Скажите...» Поинтересовалась Амилла Улем, быстро взглянув на Алиманда из-под ресниц. «Вы действительно пересекли полмира с незаконными товарами на борту?» «Полмира многовато, всего лишь половину ану. И почему сразу с незаконными?» «Вам платили хоранскими монетами?» «Коллекционируете?» «Немного», — призналась девушка. «Кое-что найдется», — капитан сверкнула улыбкой. «Вы знаете...» Глаза Амилы засияли ярче. Любая коллекция обладает огромным потенциалом. Когда один лорд захотел сделать мне предложение, я пригласила его посмотреть на монеты. Через десять минут он забыл, зачем пришел, и покинул дом, полагая, что мы просто вместе обедали. «О, да вы умеете обращаться с мужчинами!» «О, этому несложно научиться. Просто следует использовать что-то поделикатнее револьвера». Я слышала, вы хорошо стреляете. Лучший стрелок в северном и центральном регионах материка. Это титул? Пожаловала сама себе. Никто пока не рвался оспорить. Алимант кашлянул, и Амила, вновь стрельнув глазами в его сторону, обмахнулась белым веером. Ах, Леовен, иногда ты совершенно невозможен. Но под светом белого солнца должны существовать вечные вещи. Например, незыблемость короны и... «Или твое чувство долго? Лем громко рассмеялась. «Прошу прощения, Амила», — кисло ответил офицер. «Я осознаю, что вмешиваться в женскую беседу столь же полезно, сколь прогуливаться на яхте между двумя перестреливающимися фрегатами, тем не менее я вынужден тебе напомнить о цели визита к капитана Декс». «Неужели ты думаешь, я забыла, что мы с доктором Марией Гейтс летим в кадом?» — наигранно возмутилась Амила. Капитан оборвала смех. «Доктором Марии Гейтс?» О -о -о девушка заговорщически придвинулась к ней и взяла за руку. «В конце недели вы и я отправляемся в гид на ежегодный прием лорда Кадом в честь праздника Золотого Лета. Сейчас все расскажу. Кстати, Леовен тоже там будет, не так ли?» «Я не смог убедить тетушку отказаться от шанса показать Фаину свету», — помрачнел офицер. Не думаю, что дом предателя короны — безопасное место для моей сестры. Сама понимаешь, настоящую причину было не назвать. Не обвиняй лорда Кадом заранее. К слову, ты крайне огорчил наш флагман альконских леди, попытавшись оспорить ее мнение насчет того, что лучше для Фаиночки. Нехорошо расстраивать любимую тетушку. Кадам? Прием? Предатели? Тетушка? Лем Амилла в ответ загадочно улыбнулась, словно незнакомка на старинном портрете. «Капитан Декс», — не выдержал Алиманд, — «Леди Амилла состоит в службе лорда Корвунд. Они снова хотят привлечь вас к расследованию». «Военная служба плохо влияет на твое красноречие, Лиавиан?» «Зачем?» — спросил Алим в лоб, отчаявшись разобраться в отношениях Амиллы и Алимандой и связать воедино их разрозненные фразы. «Вейс». обронила девушка. Вы же не откажетесь от возможности поквитаться капитан Декс? Вейс? Лем прикрыла глаза. Нет, капитан Декс не откажется. Амила словно читала ее мысли. Лем отлично помнила разговор с Вильгельмом Горантом и Устином Гризиком накануне вердийской авантюры. Экипаж был прав, месть оставалась единственной наградой. Однако теперь, когда фрагменты мозаики начали складываться в полную картину, капитан зациклилась на словах «предатель короны». Они вцепились в череп и не желали убираться вон, источая гнев. Раскаленный дбила, нестерпимый, чуждый привычкам небесной бродяги. Это заставляло капитана нервничать. «Никогда», — ответила Мария, прежде чем успела понять, чего хочет больше, рассчитаться с врагами капитана Декс, или доставить похитителей длани с бантиками на запястьях джентльменам лорда Корвунд. И внезапно ей стало очень страшно. Прием, высшее общество. Она не хотела снова окунаться в манерные игры аристократии. За десять лет мир знати стал для нее далеким, ненастоящим, призрачным. Он не подходил капитану Декс, хотя когда-то Мария едва не стала его частью. Вдруг она столкнется на приеме с Антонием Оксаневым, сыном Коршуна. Что скажет ему об угоне кора Как объяснит Аве Сандара, о свою репутацию в нелегальном небе? «Перестань паниковать», — разозлилась капитан. «Нет ничего, с чем ты не справишься». открыв глаза, произнесла Лем. «Перед визитом в приличное место доктору Гейтс потребуются услуги цирюльника и портнихи». «Вот как!» — Келтрин напомнила ей кошку, сцапавшую канарейку. «Никаких платьев пастельных тонов, иначе я буду выглядеть как дух вашей покойной прабабушки». «В свое время она считалась первой модницей столицы». «Она не была брюнеткой», — отрезала капитан. Алимант покачал головой, удивившись, как легко Амила нашла общий язык с Марией. Они разговаривали о платьях, украшениях и прическах, будто его здесь не было вовсе. Офицер же думал только о сестре. Капитан повсюду сеяла хаос. Ее визит к лорду Кадо мог легко обернуться катастрофой. В голове не, кстати, крутилась любимая фраза старшего лейтенанта Виктора Карсова «Кажется, у меня плохое предчувствие». Обычно предчувствия командира связистов Вентеса Эрис сбывались.